Наступление Черноморской группы войск 11-24 января 1943 года В соответствии с директивами и указаниями ставки ВГК Закавказского фронта во главе с Тюленевым ИВ разработал план наступления Черноморской группы войск. Нанесение главного удара по этому плану возлагалась на 56-ю армию генерал-майора Гречко АА, которому традиционно поручались самые сложные задачи на Северном Кавказе. Войска 56-й армии должны были прорвать оборону противника на участке Горячий Ключ, Крепостная, выйти к реке Кубань и овладеть Краснодаром. Затем основные силы черноморской группы войск должны были развивать наступление в направлении на Тихорецк с целью отрезать пути отхода противника на Таманский полуостров и создать условия для удара на Ростов с юга, чтобы совместно с войсками Южного фронта отрезать пути отхода северокавказской группировки противника в сторону Донбасса окружить и уничтожить эту вражескую группировку. Состав 56-й армии планировалось довести до пяти стрелковых дивизий, семи стрелковых бригад, одной танковой бригады, одного танкового батальона, четырех артиллерийских и трех минометных полков усиления. Боевые действия армии намечалось поддерживать частями реактивной артиллерии и авиации 5-й воздушной армии. На первом этапе операции войска 56-й армии предполагалось построить в два эшелона. Первый эшелон ввиду горно-лесистого характера местности и ограниченного количества дорог состоял из двух групп войск. Первая группа в составе двух стрелковых дивизий и минометного полка усиления наносила удар западнее Горячего ключа на участке протяжением в 10 километров в направлении на Шэньцзи и имела ближайшей задачей выйти в район восточнее Краснодара. Вторая группа в составе двух горнострелковых дивизий трех стрелковых бригад, двух артиллерийских и двух минометных полков усиления наносила главный удар на участке притяжением в 6 километров из района Крепостной в направлении на Краснодар. Указанные группировки должны были наступать на участках, удаленных друг от друга, на расстоянии около 15 километров. Второе эшелон армии предполагалось иметь силою до стрелкового корпуса, четыре стрелковые бригады, одной стрелковой дивизии и одной стрелковой бригады и сосредоточить в промежутке между ударными группами первого эшелона с задачей развить успех их наступления». Ввиду крайне ограниченной дорожной сети в полосе 56-й армии, командующий фронтом планировал сосредоточить группу войск в составе стрелкового корпуса, три стрелковые бригады, трех стрелковых дивизий, танковой бригады и танкового полка за правым флангом 47-й армии, в своем непосредственном подчинении с задачей при успешном развитии операции 56-й армии нанести удар в направлении на Марьянскую, а в последующем выйти на рубеж реки Челбас и развивать удар в направлении на Кущевскую, Батайск. После выдвижения 56-й армии на реку Кубань для владения Краснодаром планировалось выделить две стрелковые дивизии и одну стрелковую бригаду, а главными силами ударной группировки 56-й армии, не дожидаясь овладения городом, наступать в направлении на Кореновскую, Тихорецк и частью сил на Усть-Лабинскую с целью обеспечения ударной группировки армии с востока. 46-я армия и 18-я армия которые командовал генерал-майор Рыжов А.И., должны были нанести удары на Майкопском и Белореченском направлениях с целью выхода на реку Кубань. Войска 47-й армии генерал-лейтенанта Камкова Ф.В. должны были прорвать оборону противника в районе Абинской на участке протяжением 8 километров овладеть Крымской и затем во взаимодействии с морским десантом высаживаемым в районе Южной Озерейки, овладеть Новороссийском, а в последующем изгнать противника с Таманского полуострова. Для проведения этой операции состав 47-й армии планировалось довести до четырех стрелковых дивизий, пяти бригад, в том числе одна бригада морской пехоты, трех танковых батальонов, трех артиллерийских полков, одного истребительно-противотанкового артиллерийского полка и восьми дивизионов реактивной артиллерии. Для прорыва обороны врага предполагалось создать ударную группировку в составе двух стрелковых дивизий трех стрелковых бригад, двух танковых батальонов, трех артиллерийских полков и восьми дивизионов реактивной артиллерии. Большинство сил этой группировки намечалось развернуть в первом эшелоне, во втором эшелоне одну стрелковую дивизию. Наступление 56-й армии планировалось на 12 января. Однако Артиллерия, предназначаемая для участия в наступлении в составе ударной группировки 56-й армии, не успела полностью сосредоточиться вследствие недостатка дорог, которые к тому же были размыты, особенно на перевалах, непрерывными сильными дождями. К 15 января только у одного Шабановского перевала застряли 4 артиллерийских полка, несколько гаубичных дивизионов и несколько батарей артиллерийских полков дивизий и стрелковых бригад. Все это привело к тому, что фактически артиллерии в 56-й и 47-й армиях оказалось недостаточно для наступления. Так, в 56-й армии, к началу наступления, могла принять участие всего лишь одна треть артиллерии, что обеспечивало на 1 километр фронта прорыва только 20-30 орудий и минометов, при этом больше всего не доставало артиллерии крупных калибров. Черноморская группа усиливалась тремя танковыми бригадами, пятью отдельными танковыми батальонами и одним танковым полком с общим количеством 316 танков различных марок однако по условиям местности танковые части не могли быть использованы при прорыве обороны противника и предназначались лишь для развития успеха их ввод в бой намечался на 21-23 января авиационное обеспечение войск черноморской группы возлагалось на 5-ю воздушную армию и частично на авиацию Черноморского флота. Взаимодействуя с наземными войсками, штурмовая и бомбардировочная авиация должны были направлять свои усилия на подавление опорных пунктов противника в районах «Горячий ключ», «Ключевая», «Калужская», а также наносить удары по коммуникациям врага с целью воспрещения маневра живой силой и техникой. Основными задачами инженерных войск в период подготовки операции были постройка, ремонт, восстановление дорог и мостов и поддержание их в проезжем состоянии. Большую работу инженерные войска проделали по разграждению, а также по водоснабжению войск. К началу наступления только в полосе действий Черноморской группы было создано 414 пунктов водоснабжения. Поскольку инженерных частей не доставало, заблаговременно были приняты меры по подготовке команд для разграждения и разминирования. Команды формировались из состава частей и подразделений всех родов войск. Только в стрелковых частях было подготовлено более 270 групп по разминированию взрывных заграждений противника. Отсутствие пригодных дорог чрезвычайно затрудняло снабжение войск. К тому же войска фронта не располагали достаточным количеством автотранспорта и вьючного транспорта, и командующим армиями приходилось выделять боевые части для подноски на руках боеприпасов с дивизионных обменных пунктов. Черноморская группа войск, которая должна была наносить главный удар на Закавказском фронте, имела против себя численно превосходящие силы 17-й армии врага. Даже с войсками, перебрасываемыми из состава северной группы два стрелковых корпуса и две стрелковые дивизии, которые опоздали к началу операции, и прибыли в состав Черноморской группы только во второй половине января, она не имела численного превосходства над противником. Поэтому только на участках прорыва 56-й армии наши войска имели незначительное превосходство над войсками врага в живой силе и минометах. По артиллерии же превосходство было на стороне противника. Почти такое же положение наблюдалось и на участке прорыва 47-й армии. Вследствие указанных выше причин, наступление Черноморской группы войск развивалось очень медленно. 46-я и 18-я армии, начавшие наступление 11 и 12 января в направлениях на Майкоп и Белореченскую, За 10 дней продвинулись всего лишь на 10-15 километров, а наступление 47-й армии в районе Новороссийска вообще не получило развития. Наносившая главный удар 56-я армия начала наступление только 16 января. К 24 января она вклинилась в расположение противника на глубину в 25-30 километров, выйдя частью сил на южные подступы к Краснодару. Но развить свой успех армия была не в состоянии, так как ее артиллерия и обозы из-за распутицы отстали от войск. В общем, к 24 января 1943 года на южном крыле Советско-Германского фронта Противник был отброшен на рубеж реки Северный Донец, от района Ворошиловграда до Устья и далее на нижнее течение реки Маныч, Красный Маныч, Белая Глина, Армавир, Лабинская. Врагу удалось сомкнуть фланги групп армий Дон и А и организовать оборону на сплошном фронте начавшаяся с большим опозданием наступление черноморской группы войск, не получила достаточного развития вследствие недостатка сил и невозможности в условиях распутицы продвинуть артиллерию и обозы за наступавшей пехотой. Ставка ВГК директивой номер 3024 30 от 23 января поставила задачу наступлением смежных флангов Южного фронта и Северной группы войск Закавказского фронта в направлении на Батайск-Азов, отрезать пути отхода к Ростову основным силам группы армий А. Черноморской группе войск Ставка приказала главное усилие сосредоточить северо-восточнее Новороссийска с тем, чтобы ударом на Крымскую и далее на Север отрезать пути отхода противнику на Таманский полуостров, одновременно с этим армии правого крыла группы выдвинуть в район Краснодара. 24 января северная группа войск была преобразована в Северо-Кавказский фронт. Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант Масленников ИИ. В состав Северокавказского фронта включались войска 9 37 44 и 58 армий, 4-й, Кубанский и 5-й Донской гвардейские казачьи кавалерийские корпуса и все остальные соединения и части северной группы войск. В состав фронта вошла также 4-я воздушная армия, немецкое командование, Чтобы сдержать наступление советских войск вдоль левого берега Дона на Ростов, было вынуждено в конце января перебросить в район Ростова половину сил Первой танковой армии 5 дивизий. Это позволило нашим войскам быстро сломить оборону противника между Манычем и Армавиром. К 4 февраля 2-я гвардейская. 51-я и 28-я армии Южного фронта вышли на рубеж Арпачин, хамутовская Кагальницкая, а войска правого крыла Северо-Кавказского фронта, конномеханизированная группа, 44-я и 58-я армии выдвинулись на южные подступы Ростова на рубеж Кагальницкая, Кугей и продолжали беспрепятственное движение к Таганрогскому заливу. В то же время войска 9 и 37 армии, преследуя отходившие вражеские войска, 4 февраля вышли на рубеж бейсукский лиман, кореновская, воронежская. Таким образом, в ходе наступления не удалось окружить группировку противника, действовавшую в предгорьях главного кавказского хребта. Из состава этой группы 5 дивизий первой танковой армии отошли к Ростову, а остальные силы, отброшенные советскими войсками в район севернее Краснодара, были включены в состав 17-й армии. Наступление Черноморской группы войск развивалось в крайне неблагоприятных условиях: непрерывные дожди со снегопадом привели дороги в непригодное состояние, гужевого и вьючного транспорта не хватало, а автотранспорт мог двигаться лишь по основным дорогам, да и то с большими трудностями, в результате этого войска испытывали недостаток в продовольствии и боеприпасах. Наступление армии Черноморской группы почти не поддерживалось авиацией из-за нелетной погоды. В ходе операции Войска 46-й армии генерал-майора Рослова ИП и 18-й армии вышли на реку Кубань, а войска 56-й армии достигли рубежа южнее Краснодара. Наступление войск 47-й армии в направлении Крымской и севернее Новороссийска успеха не имело. Армия не смогла прорвать вражескую оборону. Не увенчались успехом и попытки овладеть Новороссийском путем высадки десанта в районе населенных пунктов Южная Озерейка, Мысхако. Высаженный десант в районе Мысхако, ввиду своей малочисленности и безуспешных действий войск 47-й армии, взять Новороссийск не смог. 5 февраля 1943 года 44-я армия и механизированная группа были переданы в состав Южного фронта, который получил новую задачу овладеть Ростовом, а в последующем наступать на Донбасс. Завершение разгрома немецких войск на Северном Кавказе возлагалось на войска Северо-Кавказского фронта, состав которого была включена и Черноморская группа войск. В ходе наступательных операций на Северном Кавказе Наши войска в течение января и первых чисел февраля продвинулись на 600 километров и освободили от немецких захватчиков огромную территорию. В результате этих операций войскам вражеской группы армии А были нанесены большие потери в живой силе и боевой технике. Попытка противника отвести свою северокавказскую группировку к Ростову была частично пресечена. Советские войска, нанеся поражение этой группировке противника, отбросили значительную ее часть в лице 17-й армии в составе 21-й дивизии в низовье Кубани и на Таманский полуостров. Но замысел операции, сводившийся к тому, чтобы отрезать пути отхода основных сил немецкой группы армии А, также и на Таманский полуостров, не был осуществлен вследствие недостаточно энергичного выполнения его командованием Закавказского фронта и командованием группами войск этого фронта. Перед войсками Северо-Кавказского фронта, В феврале 1943 года стала задача завершить разгром северокавказской группировки противника и полностью очистить Северный Кавказ от немецких войск.